Событие семьдесят седьмое. Князь Петр Дмитриевич Пожарский меньшой бился головой о стену. Как так можно? Вон подсчитал же, что Наполеон не мог иметь армию в триста пятьдесят тысяч человек, а свою почему не подсчитал? Шестьсот вершиловцев адвуконь х – это тысяча двести коней. Триста возов о б о з а это еще шестьсот коней. И того тысяча восемьсот. Добавим триста казаков. Пусть у них не у всех две лошади. Считаем плюс 500 лошадей, плюс 40 лошадей князя Разгильдева. е Получаем примерно 2350 лошадей. Вопрос: сколько нужно кораблей, чтобы перевести такую прорву не маленьких и не всегда с мирных животных? Ответ: до да хрена. И что теперь делать? Имеем 6 захваченных военных кораблей и 17 купцов, в основном мелочь. Ну и плюс семь кораблей иностранных купцов, которых уговорили принять участие в переправке коней. Уговор двух французов, голанца, л д немца и трех англичан вылился больше, чем в десять тысяч марок. Но ведь это дало дополнительно только сто восемьдесят лошадей. Петр даже с рикс адмиралом и фельдмаршалом Карлом к а р л а н с о н о м Юльен е л ь м о м от безысходности посоветовался. ожидал, что услышит что-нибудь типа бросьте коней и бегите, но неожиданно получил очень разумный совет. Оставьте Нарву в покое, плывите на Готланд. о н д а т с к и й а значит союзники, должны вас принять. Обрадованного Петра ровно через секунду огорчил присутствующий при разговоре канцлер Оксеншерна. К сожалению, коней, князь, тебе придется бросить. Готланд мы захватили два месяца назад. Сейчас В Висбю стоит наш гарнизон. Петр задумался. Все корабли могут перевезти чуть больше тысячи лошадей. Даже если на Готланд сплавать два раза, то еще около трехсот животных останется в Стокгольме. Жалко было до слез. Пять лет потрачено на закупку и выращивание коней для полка, и теперь бросать коней казаков оставлять нельзя. Им еще черти куда добираться, да и не расстанутся они с боевыми товарищами добровольно. Только гражданской войны ему и не хватало. Пожарский еще раз внимательно осмотрел карту. В ста километрах от Стокгольма есть еще один шведский порт — Ньючепинг. Может, там есть еще корабли. Сам замок и город пусть стоят себе спокойно, а вот корабли, если захватить, то может быть и хватит тогда для перевозки всех лошадей. Из Стокгольма до Готланда за две ходки, или лучше сделать три ходки, плыть до г о т л а н д а примерно сутки, сутки на разгрузку и сутки назад. Получается три-четыре дня на вторую ходку и еще столько же на третью. А ведь через день должны подойти шведские войска. Засада! А ведь еще есть почти с о т лошадей, которых реквизировали в Финляндии и Швеции. Тоже ведь бросать не очень хочется. Есть вполне достойные представители на племя, и за г в о з д о ч к а в виде шведского гарнизона Визбю. Получается, что нужно оставить часть полка охранять лошадей в Стокгольме, и нужно на Готланде захватить крепость. Прямо как в загадке проволка козу и капусту. Стоп, а мы пойдем другим путем. Мы не будем козу туда-сюда возить, то есть свои войска. Мы отвезем из Визбю шведов в Стокгольм. На уговоры графа Оксеншерна Петр потратил больше часа. Все никак не хотел р и к с к а н ц л е р давать гарнизону крепости в Визбю команду сдать ее без боя и добровольно переправиться в Стокгольм. Пришлось навести две большие пушки на полуразрушенный кусок стены старой крепости и жахнуть. Мы снесем на Готланде крепость. В несколько выстрелов, а потом вырежем гарнизон полностью. Или переправим сюда, и он сможет принять участие в вашей войне с датчанами. У вас нет хороших решений моей дилемы, м все плохие. Так еще ведь можем и сейчас по городу пройтись и всех женщин изнасиловать, а мужчиномногие переломать. Так рыцари себя не ведут, отшатнулся граф. Именно так себя рыцари и ведут. Вспомните, что вы устроили десяток лет назад в Новгороде. з а с к р е п е л на него зубами Петр. Про нело. В итоге канцлер согласился дать команду гарнизону крепости в и с б ю сдать крепость без боя и с оружием загрузиться на корабли. Мы перевезем коней за три рейса, а вы будете их охранять и кормить. Ну и ладно, с т р е т ь и м рейсом, я отпущу вас. Я не покину королеву. Выпил я т грудку этот будущий регент. Это правильное решение. У меня есть к вам предложение, но озвучить его я могу только после заключения мира.